«Абордажная формация противника у внешнего панциря!» — воскликнула ААИА. «До вызревания эмбрионов 14 секунд мы не успеваем подготовить ракетный залп». «Уважаемый элит!» — вышел в эфир ЭОИУ. «Вражеские абордажные отряды начинают высадку на внешнем панцире. Наблюдаю 64 бота. Еще столько же на подходе. Наши истребители смогут быть в космосе через 330 секунд». «Принято!» — ответил человек. сердечного клапана. Коллапсируйте все, что есть вокруг сердец. Четвертое предсердие заминировано. Сюда лучше не входить. Воду не подавать. Десантник Содружества отключился. Сотрясающие крепость вибрации прекратились, и а ААИА короткой трелью подозвала поближе медузу-транслятор системы внутреннего наблюдения. Тяжелые корабли врага временно перестали наносить удары по станции, давая возможность абордажным кластерам безопасно провести высадку. Вот и уткнулись в усеивающие первичный внешний панцирь крепости рваные раны, и отряды солдат противника устремились внутрь цитадели. Дойти до человеческих позиций на этот раз будет сложнее. Мертвые тела крепости многократно сжались, широкие транспортные аорты стали узкими тоннелями, пассажирские вены сузились до тесных лазов, технические коридоры сплющились до непроходимого состояния. Третий и четвертый абордажный кластер – захваченный блоками самонаведения!» возвестила система прицеливания, и контрольная медуза подтвердила созревание ракет. Ведущий специалист дал по приближающемуся врагу залп из всех оставшихся установок, и ракетный поток рванулся навстречу абордажным формациям, торопящимся достигнуть поверхности базы до удара. Все вокруг вспыхнуло ослепительным сиянием термоядерных взрывов, и крепость подбросила, встряхивая, словно получивший пинка мяч. эо и у Вцепился манипуляторами в страховочные поручни, но скафандры удержали своих хозяев в вертикальном положении. Нельзя наносить удары так близко, защитные системы станции получают огромный импульс разрушительной энергии. Но сейчас уже все равно. Крепость мертва, защитные системы погибли, беречь более нечего. Что сломается, то сломается, остальное отрегенерирует. Зато высадившихся на станции абордажников врага будет гораздо меньше. Изрядно поредевшие обзорные экраны восстановили изображение, и дельфийская чета несколько секунд разглядывала надвигающийся на цитадель со всех сторон океан вражеских кораблей. «Не жалеешь?» — ведущий специалист посмотрел на супругу. «Прости за бестактность». «Это было правильное решение», — прервала она его. «Перед его принятием я тщательно взвесила все «за» и «против», а в легкомысленности меня еще никто не упрекал. Я горжусь своим статусом и имею на то все основания. Мне не о чем жалеть, тем более сейчас, сражаясь за жизнь цивилизации». Эуэйу кивнул в знак согласия и одобрения и ободряюще улыбнулся жене. Около года назад их трехлетний супружеский цикл завершился, и оба они признали семейный союз удачным. После чего А.И.А официально высказала предложение заключить союз повторно на следующий семейный цикл. Эоиу не нашел оснований для возражений, и их повторный брак состоялся. Супруга известного на всю империю ученого-ракетолога изъявила желание ассистировать мужу по мере возможностей, так как ее специальность в военное время не может принести пользу расе и начала осваивать новую для себя область знаний. С тех пор они вновь работали вместе, И сейчас вместе смотрят на бесконечную армию врагов, ожидающую результатов абордажа. Поверхность стенных переборок дернулась и пошла волнами, вызывая рябь на воде, и медузы-трансляторы обзорных экранов зашевелили щупальцами, подгребая в сторону образовавшейся мелкой волны, дабы нивелировать качку изображения. Спустя пару секунд издалека пришел глухой звук взрыва, затем еще и еще. Отсек дрожал уже не переставая, и скафандры вцепились в пол, сопротивляясь высокой волне. Голограмма внутреннего наблюдения расцвела отметками огневых контактов, вспыхнувших внутри крепости. Человеческие десантники встретили абордажные отряды врагов, вставших узкими транспортных аортах. Смазанное изображение транслировало картины жестоких рукопашных схваток. Сжавшиеся в посмертных судорогах ткани цитадели задеревенели и потеряли былую эластичность, и энергия взрывов и ударных волн передавалась по ним, по всему организму станции, увеличивая тряску и разрушительные вибрации. Но в условиях резко сократившихся площадей свободного пространства оказалось многократно меньше, и оборонять его стало легче. Люди таились в складках, превратившихся в гофру сосудов, аорт, стен и даже потолочных тканей, отпускали солдат противника вплотную и бросались в бой, внезапно возникая прямо перед врагами. Безжалостная резня со стрельбой в упор мгновенно загромождала тесные проходы горами обезображенных трупов, потоками крови и ошметками рваной плоти, густо заляпывающими стены. Противник открывал плотный огонь, передовые бойцы людей гибли, остальные скрывались в скрюченных коридорах, отступая на несколько десятков шагов, и все начиналось заново. Забрызганные кровью изображения на голограмме внутреннего наблюдения, то и дело покрывалось помехами, сообщая о выходе из строя видеорецепторов подтолка, не выдерживающих буйства смертельных энергий. Система связи сформировала изображение дельфийского офицера в сильно поврежденном боевом скафандре. Если подать воду на оранжевую сосудистую сетку поджелудочного отсека, можно вызвать эпилептическую судорогу на пути продвижения противника. «Железо внутренней секреции в этом месте способны на один выброс мертониальной кислоты. Статический разряд готов. Нервная система перевозбуждена. Но для химического реп-удара требуется вода. У нас есть хоть что-нибудь? 80 секунд до контакта». Что с водой из четвертого предсердия? эо и обернулся к жене, торопливо пробегая глазами общую гидросводку по крепости. «Оттуда забрали 4 тонны. Где они сейчас?» «Три я перенаправила на обеспечение регенерации истребителей». Дельфийка бросилась к операторскому посту в другой части отсека. «Одна в резерве. Хотела подать сюда, к нам». «Заполняй нагнетающий клапан. Быстрее!» Он бросился помогать жене. «Бери отсюда все. Потом заберем остатки». лей брод мистер!» Ведущий специалист бросил взгляд на изображение имперского офицера. «Вода будет у вас через сорок секунд!» Уровень воды стал стремительно падать, заставляя медуз трансляторов улечься на брюхо на пол, и вскоре командный отсек был полностью осушен. Общая тряска мгновенно стала еще более сильной, и супружеской чете пришлось закрыть скафандры. Офицер отключился и ЭОИУ ультразвуковым сигналом вывел на голограмму внутреннего обзора изображение нескольких «дельфийских десантников», быстрыми движениями манипуляторов, настраивающих что-то в полипах ручного управления тканями стен и перекрытий. Спустя несколько мгновений один из них, в покрытом глубокими вмятинами закопченном боевом скафандре с оплавленными обрубками оружейной подвески, коротко бросил куда-то в пустоту. «Готово!» Он вжался в ближайшую рваную складку стенной переборки. 10 секунд!» ответили ему, и ведущий специалист различил залегшего у стены человеческого десантника, сливающегося с полом в режиме мимикрии. «Гранат больше не осталось, поэтому взрывайте фугас сразу, как только зайдем внутрь. Всем приготовиться движение на сенсорах». Изображение словно застыло, превратившись в полумрак пустого, обезображенного судорогой коридора, подрагивающего от микросбоев в нервных импульсах видеорецепторов. В глубине прохода замелькали неясные тени, раздалось громкое шипение и прямо посреди изображения громыхнул мощный взрыв, меняя картинку на кипение помех. Похоже, противник ожидал засады за приближающимся поворотом и применил тяжелое вооружение. Автоматика не нашла живых сенсоров в нужном районе и подключилась к уцелевшим рецепторам дальше по ходу аорты. «Эо-и-у!» С тревогой вглядывался в оседающий посреди тоннеля огненный бурун. Кто-то должен был уцелеть. Они же в боевых скафандрах, защита рассчитана на подобные удары. Шевеление наблюдалось, и из-за поворота высыпали солдаты Альянса. Разношерстный отряд из абордажников Гридрини и Ваарси ощетинился стволами, отыскивая цели, и цели нашлись. С полсотни людей вышли из режима сцепления с поверхностью, отвалились от потолка и рухнули на головы атакующим. Полутемный тоннель мгновенно озарился вспышками выстрелов, разрывами зарядов и мельканием режущих кромок энергоклинков. Нападающие смешали ряды, пытаясь сходу охватить человеческих десантников плотным кольцом, как вдруг картинка на голограмме встала на дыбы и командный отсек тряхнула, подбрасывая в воздух улегшихся на полу медузы обзорных экранов. «Эпилептический припадок!» — закричал жене ведущий специалист. «Держись!» Все вокруг скакало, судорожно сокращалось и билось об стены, словно центральную часть крепости вытряхивали, будто огромную скатерть. Несколько медуз-трансляторов и приборных моллюсков не смогли удержаться на поверхности, их размазжило о панцире экранированного оборудования повышенной защищенности. Скафандры падали на землю, вскакивали, пытаясь закрепиться на щупальцах, вновь падали, гася присосками, энергию соударений и ЭОИУ, мог только представить, что творится сейчас в поджелудочном отсеке. Изображение скручивало в жгуты, сминало в гармонь, замешивало, подобно тесту. Картинка покрывалась дымящимися каплями едкой кислоты, разъедающей рецепторы, и видеопоток становился все хуже. Наконец судороги прекратились, и сквозь звон в ушах он узнал голос младшего лейтенанта Лидда. «За мной! В атаку! Вперед!» зревел человек, и перемазанные разноцветной кровью человеческие десантники бросились внутрь поджелудочного отсека, подрагивающего от остаточных сокращений, разорванных припадком мышечных волокон. Разглядеть, что происходит внутри, не представлялось возможным. Живых рецепторов там не осталось, но по яростным хрипам и диким воплям в эфире было ясно, что уцелевших чужих беспощадно вырезают последние защитники крепости. Где-то сбоку, из-под кучи мертвых тел, поднялся боевой имперский скафандр, и лейб-ротмистр с трудом просипел. «Позрываем фугас. Три секунды. Две. Одна. Подрыв». Изображение вновь подпрыгнуло, и схема внутренних пространств крепости полыхнула ярко-розовой язвой, сообщая о катастрофическом разрушении транспортной аорты, ведущей к поджелудочному отсеку. Отряды вражеских абордажников, устремившиеся на помощь к своим передовым подразделениям, растерзанным припадкам и человеческим десантом, попали в ядерную ловушку. Огромный кусок цитадели выдрало из тела базы и вышвырнуло в космос обожженными клочьями. Все экраны покрылись помехами, и несколько секунд аппаратура не реагировала на команды. Затем изображение восстановилось, и центральная обзорная голограмма показала отступающие от крепости Абордажные формации противника. Секунду спустя появилась связь. «Основные силы противника уничтожены», — младший лейтенант Литт говорил вяло, его взгляд то мутнел, то прояснялся. «Видимо, человек находился под мощным воздействием медицинских наномолекул. Его поддерживали двое десантников, еще человек десять возились с ранеными». Но из внешних отсеков мы их уже не выдавим. Туда не добраться. Тут одно сплошное месиво. Все сплющило в лепешку. «Регенерация завершена», – вклинился в разговор голос командира истребительных эскадронов. «Мы ждем ракетный поток. На радарах противник отводит от крепости абордажников. Какова обстановка внутри?» «Пришлось взорвать фугас в одну килотонну», – ответил ведущий специалист. «Внутреннее тело станции теперь отрезано от внешних тел» но проникновение внутрь цитаделей ликвидировано. Ракетные комплексы готовы залп по вашей команде. «Пуск через пять секунд», — приказал штабс-капитан, «пока они не успели отойти далеко. Отсчет». у произвел залп, и ракетные потоки рванулись к морю красных отметок. Эскадроны истребителей покидали защитные заслонки, встраивались в кишащие акульями силуэтами волны и терялись в их глубине. Вскоре окружающий космос вновь озарился ослепительными термоядерными вспышками. В регенерационном блоке освободилось немного воды. а ААЭА устало потерла рукой глаза. 8,73 тонны. «Подать сюда? Хотя бы ненадолго, а то оборудование сбоит. Может, успеем отрегенерировать немного быстрее». «Подавай», — кивнул ведущий специалист, не сводя взгляда с контрольной медузы. Прикрываясь следующим ракетным потоком, истребители вернутся в крепость, чтобы вновь броситься в атаку с третьим залпом. И так до тех пор, пока тяжелые линкоры врага не превратят цитадель в кучу мертвого биометалла. Но в данный момент ее гарнизон выгрос у врага еще немного времени, а значит, шансы победить пока не иссякли. Нагнетающая система тихо зашумела, подавая воду в командный отсек, и скафандр довольно зашлепал щупальцами, плескаясь в быстро поднимающемся уровне. Лежащие по углам бессознания травмированные медузы-трансляторы захлестнула волной, погружая на дно. Они зашевелились и восстановили изображение, быстро улучшая качество. ЭООИУ произвел залп, одновременно активируя ультразвуковым сигналом связь с истребительными эскадронами и быстро сообщил имперскому офицеру, кружащему в смертельной карусели с наседающими со всех сторон штурмовиками противника. Штабс-капитан. Две секунды до прибытия ракетного потока.